«А как же эти красотки?» — удивленно спросил Храбров. «Они меня видели?» «Иногда полезно думать», — заметил японец. «В моей команде есть и женщины». «Внешняя охрана», — догадался Олис. «Ты контролируешь всю улицу?» «Разумеется», — вымолвил Тина. «Близлежащие дома арендованы на длительный срок». Самурай нажал на кнопку замка. Пластиковая дверь бесшумно открылась. Земляне неторопливо прошли внутрь здания. Молодой человек в холле едва заметно кивнул Аята головой. Друзья миновали гостиную и поднялись на второй этаж. Японец уверенно шагал впереди. Сразу было видно, что этот дом ему хорошо знаком. — Прошу, располагайтесь, — проговорил Тина, входя в просторную комнату. — Здесь мы проведем несколько суток. Пусть шум немного уляжется. «Конечно, не гостиничный люкс, но выбирать не приходится. Вспомните бурную молодость. Невзгоды и лишения походной жизни. А как насчет пива?» — уточнил Крис, падая в мягкое кресло. «Ужасно хочется пить». «О чем речь?» — улыбнулся самурай, открывая холодильник и доставая три металлические банки. Сделав пару глотков, Русич подошел к огромному окну и отдернул штору в сторону. Перед Храбровым предстала великолепная картина заката. Гигантский светло-желтый диск Сириуса медленно погружался в изумрудные воды океана. Пенящиеся волны лениво накатывались на песчаное побережье. Тысячи курортников гуляли по пляжу, наслаждаясь прохладным соленым воздухом. Прекрасный тихий вечер. Когда-то и Олис отдыхал вот так же с женой и ребенком в Геленджиле. «Увы, времена изменились. Теперь он государственный преступник, разыскиваемый полицией и службой контрразведки. Так просто купаться не выйдешь». «Где мы находимся?» — поинтересовался Русич. «В оклине, ответил Аята, вынимая из кармана противоподслушивающее устройство. «Довольно оживленный городок», — произнес Храбров. «Сюда любят приезжать люди со средним достатком». «Относительно приемлемые условия, низкие цены, приличное обслуживание. Сейчас самый разгар сезона. Не слишком ли рискованное место ты избрал для убежища?» «Наоборот», — возразил японец, — «никому и в голову не придет нас здесь искать. В толпе проще всего спрятаться. Залог успеха в уверенности и разумной наглости». «Главное — запутать противника, заставить его нервничать. Он начнет спешить и допускать ошибки». «Опять философствуешь?» — улыбнулся олис садясь напротив Тина. «А что еще остается?» — пожал плечами самурай. «Неудачи следуют одна за другой». «Это точно», — согласился Русич, закатывая штанину. «Повязка насквозь пропиталась кровью». Несмотря на обезболивающее средство, рана нестерпимо ныла. А я-то встал и вышел из комнаты. Японец вернулся минут через пятнадцать в сопровождении невысокого худощавого аланца лет 55. В темных коротких волосах мужчины обильно блестела седина. Незнакомец приблизился к храброву, опустился на колени и начал бесцеремонно разматывать бинты. Олей заскрипел зубами от боли. Врач взглянул на землянина и, чуть подумав, вколол ему стимулятор. По телу сразу растеклась приятная теплота. На мгновение Русич даже потерял сознание. Аланец работал быстро и умело. Сразу чувствовался высочайший профессионализм. Обработав и аккуратно зашив дыру, мужчина наложил новую повязку. Собрав инструменты, доктор вежливо кивнул головой на прощание, Отряхнул пыль с коленей и зашагал к выходу. Он так и не произнес ни одного слова. В свою группу Тина подбирал людей, умеющих хранить молчание. Излишняя болтливость и любопытство ни к чему хорошему не приводят. В подполье действуют жесткие правила конспирации. «Когда мы отправимся на Тоскону?» — спросил Храбров. «Не знаю», — честно признался самурай. «В зависимости от обстановки» я-то взял со стола пульт и включил голограф. По центральному каналу транслировалась развлекательная программа. Полуобнаженные девицы пели о неразделенной любви. Публика в зале неистовствовала от восторга. Японец недовольно поморщился и убавил звук. «Ты до сих пор не рассказал об экспедиции», — заметил Тина. О разгроме волкала и сражении с горгами совету докладывали Брандт и Маквилл. Интерпретация разная, но создать целостную картину труда не составляет. Гревин сообщил об обнаружении планеты насекомых и гибели Баскета. Общих фраз много, а деталей и подробностей практически нет, а именно они и важны. «С чего начать?» – проговорил Олесь. «С гибели Карса», – вставил Сатан, открывая вторую банку. «Лаваль попал в засаду», – вымолвил Русич ни малейших шансов вырваться из кольца. Мы решили принять бой. Властелин пришел в рубку управления, извинился и мощным ударом едва не сломал мне челюсть. Очнулся я в гравитационном катере. Флагман дрался отчаянно. В последний момент экипаж взорвал крейсер. Карс мог уйти. — Вряд ли, — возразил самурай. Позорное бегство для него страшнее смерти. Властелин умер как настоящий солдат. Мутант с честью выполнил свой долг и сдержал данное обещание. «Какое обещание?» — удивленно произнес Храбров. «Не имеет значения». Уклонился от ответа Аята. «Ты ведь отомстил за Карса и прикончил воина тьмы». «Не я», — сказал Русич. «Это сделал Аменем Супелом. Предателем, вступившим в заговор с насекомыми, оказался брат консула, Тефнал -Текилом. Непреодолимая жажда власти. Ради нее мерзавец пожертвовал свободой собственного народа. При штурме резиденции правителя десантники взяли изменников в плен. Адмирал безжалостно перерезал отечественнику глотку. «Значит, тефнал пытался год назад вступить в контакт с Расселом?» — догадался англичанин. «Да», — кивнул головой Олис. «Мешать ему не имело смысла». «Тем более, что к тому времени мне уже сообщили о раскладе сил перед решающей битвой». «Вестник» окончательно прояснил ситуацию. «Кто?» — не понял Крис. «Вестник», — повторил Храбров, — «гравитационный катер словаля укрылся в расщелине астероида. Флайеры Горгов обнаружили и атаковали нас. Машина чудом не разбилась при падении. Хотя я все меньше верю в случайности». Неожиданно внутри летательного аппарата появился человек. Он существовал вне времени и пространства. Биоэнергетическая копия. Звучит фантастически, но это именно так. Мужчина назвал себя Легом, представителем древней расы, жившей на Земле еще до Атлантов. Мои видения — его работа. Подобным способом Вестник передавал воинам света необходимую информацию. Кто бы сомневался. Снисходительно усмехнулся японец. «Повествование Лего значительно отличается от легенды хранителей», вымолвил Русич. «С удовольствием послушаем», произнес Тина, прибавляя звук на голографе. «Только сейчас Олис заметил свое изображение на экране. Вот Храбров в парадной форме, вот в повседневной, вот в гражданской одежде с Олисы и Вацлавом». В результате нападения террористов на сотрудников контрразведки на космодроме Фланки полковнику удалось скрыться, сообщил диктор. Это беспрецедентная по наглости и жестокости вылазка. Убито 13 человек, один считается пропавшим без вести. Сотрудники управления считают, что действовали опытные специалисты, оснащенные самым современным оружием. По мнению экспертов, возглавлял группу заместитель генерала Байлота майор Аята, бесследно исчезнувший после трагической гибели члена Совета. Преступники захватили гравитационный катер. Поиски машины пока успехом не увенчались. Без сомнения, земляне имеют на Алане разветвленную сеть сообщников. Вирус, парализовавший систему личностного контроля, наверняка запущен ими. Правоохранительные органы переведены на усиленный режим службы. За любую информацию о местонахождении беглецов назначена награда в 100 тысяч сириев. При обнаружении террористов советуем соблюдать максимальную осторожность. Преступники хорошо подготовлены и крайне опасны при задержании». «А неплохая сумма», — заметил Сатан. «Можно всю жизнь купаться в роскоши и богатстве». «Да, правительство Союза не поскупилось», — улыбнулся самурай. «Наши головы дороже золота. Большая честь. Но я предлагаю вернуться к прежней теме разговора. Она гораздо интереснее». «Диктор ничего не сказал о моей жене и сыне», — вставил Русич. «Само собой», — вымолвил японец. «Никто публично не признается в нарушении прав и свобод личности». Посвященные ищут твою семью и Кроула в тайна, без огласки. Наиболее скандальная часть информации скрывается от журналистов. Изображение Олисы и Вацлава показано не зря. Вдруг кто-нибудь опознает женщину и ребенка. Простой и эффективный метод. «Сволочи!» — зло процедил сквозь зубы Олис. «Тина, ты доверяешь своим людям?» «Я себе порой не доверяю», — серьезно произнес самурай. «Не волнуйся, у меня создана надежная схема подстраховки. Искушение сорвать банк через чур велико. При малейшем подозрении агент будет изолирован или устранен. Провал организации полностью исключен». «Не слишком самоуверенное заявление?» – недоверчиво спросил Храбров. «Нет», – жестко возразил Аята. «Пять лет упорного, напряженного, кропотливого труда». «Абсолютное большинство аланцев, тосконцев, маорцев никогда не числилось среди сотрудников службы контрразведки. Все прошли тщательную проверку. Они преданы нашему общему делу». «Блажен, кто верует», — язвительно усмехнулся Русич. Спорить с товарищем японец не стал. Долго убеждать собеседника было не в правилах Тина. Умный человек рано или поздно примет его доводы, а глупый не поймет никогда. Самурай терпеливо ждал продолжения рассказа о Вестнике. Выдержав паузу, Олис проговорил. «Леги контролировали половину галактики. Величественная и могущественная цивилизация, раса, способная перемещать планеты на гигантские расстояния, умеющая повелевать природными стихиями, экспериментирующая с иными формами жизни, почти боги, но только почти». Где-то во вселенной открылся проход между мирами. Воинственные орды сил тьмы хлынули в галактику. Леги потерпели сокрушительное поражение. И тогда появился он. Храбров великолепно помнил историю вестника. Русич воспроизвел беседу с незнакомцем слово в слово. Друзья слушали Олися, не перебивая. Англичанин нервно крутил полупустую банку в руках. Перспективы вырисовывались не очень радужные. Если горги одержат победу и захватят землю, человечество исчезнет так же, как и сотни, тысячи других цивилизаций. Жак был прав. Тяжело вздохнул Крис, когда Храбров закончил. Мы пешки в большой игре. Ничтожные, убогие существа, которыми не жалко и пожертвовать. Гладиаторы, дерущиеся на потеху властителей судеб. «Шахматное поле с белыми и черными квадратами». «А разве у нас есть выбор?» — вымолвила ята «К чему пустая демагогия? В любой армии есть те, кто отдает приказы, и те, кто их выполняет. Войны света и тьмы оказались на переднем плане отчаянного, кровопролитного сражения. Драка не на жизнь, а на смерть. И мне абсолютно наплевать на легов и небожителей, бесстрастно наблюдающих за ходом битвы». Я даже рад, что нахожусь в самой гуще событий. Именно мы вершим историю. Вопрос в том, какой ценой, — грустно заметил Русич. Из двенадцати нас осталось лишь трое, и это не окончательный итог. Скорбный список потерь попал и Байлот. Безжалостное, жестокое истребление друг друга. Вспомни последние семнадцать лет. Бесконечные походы, преследования короткие стычки и кошмарные сражения. Оглянись, позади выжженная земля и трупы. Я не хочу больше никого убивать. Душа черствеет от ненависти и зла. «Превосходно — Превосходно! — воскликнул тосконец, с силой бросая полупустую банку в стену. — Давайте улетим на тоскону, спрячемся в лесах у Нимы или Аскании и проживем еще десяток лет в тишине и покое. Пусть насекомые захватывают звездные системы. «Сначала твари уничтожат Джози и Волкалцев, затем аланцев и маорцев, и, наконец, очередь дойдет и до земли. Откроются врата ада, и ужасные существа заполонят галактику. Олис, у тебя есть желание увидеть конец мира?» «Нет», — опустив голову, произнес Храбров. «Так какого дьявола вы распустили слюни?» — раздраженно выругался самурай. «Наверное, от усталости». Грустно улыбнулся Русич. «Не забывай, я только прилетел из экспедиции. Кроме того, есть определенные обязательства перед женой и ребенком, а ситуация складывается не блестящая. По моей вине Олис и Вацлав подвергаются смертельной опасности. Думаю, и Крису сейчас нелегко. Николь с детьми тоже спрятаны в убежище». «Конечно», — проговорил Тина, вставая с кресла и подходя к окну. «Умереть на поле боя не страшно», — сказал Олис. «Едва уловимый миг, и сознание померкнет навсегда. Гибель же семьи будет вечно терзать разум и сердце. Жизнь превратится в мучительную пытку. Тебе это известно лучше, чем нам. Прости, если я растеребил старую рану». Самурай молчал минут пять. Храбров невольно затронул запретную тему. Вспоминать о трагедии, случившейся много лет назад на земле, а я-то не любил. Впрочем, в самообладании японцу не откажешь. Тина великолепно умел контролировать свои эмоции. Отчасти ты прав, согласился с русичем самурай. Но лишь отчасти. Любовь – великая сила. Однако у нее есть один серьезный недостаток. Она делает человека уязвимым. Я как мог старался вас защитить. И Олис и Николь мне не чужие. Тина, тебя никто ни в чем не упрекает, вмешался Олис. Мы просто устали от войны. Из эскадры, отправившейся к Идану, домой не вернулись тринадцать кораблей, тысячи людей лишились родных и близких. Их не успокоишь пафосными речами о долге и чести. Хочешь покаяться и смыть с души грех? спросил японец. А почему бы и нет, ответил Храбров. «Ведь именно я, вопреки воле совета, двинул крейсера в сражение. Надо честно признать, мы ничем не отличаемся от врагов. И воины света, и воины тьмы несут миру только смерть и разрушение. Аргус втянул нас в грязную игру». я-то подошел к холодильнику и достал очередную банку пива. Сделав пару глотков, самурай приблизился к товарищу и с сочувствием в голосе вымолвил. «Главная твоя ошибка, Олис, в том, что ты считаешь себя частью общества союза планет. Глубочайшее заблуждение. Мы другие, совсем другие, и аланцы и тосконцы это понимают. Наше положение никого не обманывало. Земляне здесь чужие. Делонт изменял интеллектуальный уровень наемников, но не влиял на психику. Голодные псы войны. Выбор хозяина легов не случайен». Ему были нужны смелые, отчаянные бойцы, способные преодолеть любые преграды. И мне не стыдно за друзей. Они умирали за идею с гордо поднятой головой. Местные жители на подобное не способны. Удачливых варваров уважали, ценили, ненавидели и презирали. Редкие исключения лишь подтверждают правила. Мы изгои. Нам нет места ни на земле, ни на Алане, ни на Тосконе. «На дикарей всегда будут показывать пальцем». «Звучит, как приговор», — горько усмехнулся Саттан. «Иллюзии до добра не доводят», — произнес Тина. «После смерти Байлота всех наемников отправили в пустыни Оливии и Унимы. Та же судьба ждет и мутантов». Без сомнения, чистка коснется и Звездного флота. К моменту вторжения горгов боеспособная армия превратится в жалкое сборище недоумков и предателей. Если вы действительно беспокоитесь о своих семьях, то сожмите зубы и деритесь. Осталась последняя, решающая битва. «А как же твоя идея о захвате власти?» — поинтересовался Русич. «Я не забыл о ней», — сказал японец. «Но сначала необходимо разобраться с советом. В нем чересчур много дилетантов. После посещения Ковчега мы взорвем страну изнутри. Соответствующая работа уже ведется». В средства массовой информации разосланы компрометирующие материалы на членов правительства и высокопоставленных чиновников из окружения председателя. Обыватели захлебнутся от восторга. Массовые выступления рабочих и студентов окончательно расшатают устои государства. Для наведения порядка потребуется вмешательство десантных частей, а это прямое нарушение демократических свобод граждан да и не пользуется прайлот у военных большой популярностью, на Алане воцарится хаос. «И тут появится человек, способный в корне изменить ситуацию», догадался Храбров. «Совершенно верно», подтвердил Аята. «Социологические опросы показывают, что даже в среде непосвященных существует ностальгия по правлению великого координатора. Нужен умный, сильный, справедливый монарх, и я им его дам». Мы создадим новый, наш мир. «Сумасшедший!» — вымолвил Олись, отставляя пустую банку в сторону. «Посмотрим, кто окажется прав», — заметил самурай, садясь в кресло. «Ты забыл о войне мы в Совете?» — возразил Русич. «А он действует на опережение». «Это верно», — согласился Тина. «Вычислить мерзавца так и не удалось. Придется прибегать к плану Аргуса. Я не сторонник столь радикальных мер» но выхода нет». «О чем идет речь?» — уточнил Храбров. «Старик предлагал устранить всех троих тосконцев в совете», — вымолвил японец. «На мой взгляд, поспешное и очень опасное решение», — отрицательно покачал головой Олись. Сириус давно скрылся за горизонтом. На Оклен опустилась ночь. На черном небе мерцала бриллиантовая росса без звезд. Стены комнаты слабо светились, разгоняя полумрак. На реплику Русича Аята не ответил. Самурай потянулся, зевнул и лениво сказал. «Пора спать. Утро вечером мудренее. Время обсудить проблемы у нас еще будет». Храбров разместился на широком диване. Постелив белье, спрятав под подушку бластер, Олюс лег и блаженно закрыл глаза. «Он очень устал». Событий для одного дня слишком много. Арест, перестрелка на космодроме, побег, гонка на машинах по магистралям Алана. Несмотря на обезболивание, ужасно ныла раненая нога. Не было спокойствия и на душе. Вот уже несколько месяцев Олис с ребенком прячется в убежище. И виноват в этом Русич. Храбров не имел права подвергать семью такому риску. Ведь землянин прекрасно знал, к чему приведет нарушение приказа совета. Надеялся на лучшее? Наивно и глупо. Нельзя ждать милости от судьбы. По закону подлости, события развиваются по самому худшему сценарию. Уверенность Тина почему-то не внушала Олесю оптимизма. Русич сейчас пребывал в растерянности и прострации. В подобных ситуациях сон — лучшее лекарство. Храбров... Постепенно погружался в густую липкую бездну забытья. С соседнего дивана доносился здоровый размеренный храп сатана Англичанин, в отличие от Олиса, сомнениями не мучился. Рано или поздно им удастся обнаружить и уничтожить врага. А цена? Вряд ли она имеет значение. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Андрей Васинев. Читал Андрей Васинев.